Глава 58. Фишер Просто Фишер Первый раз я начал названивать еще у того болото. Потом из дома, где мы оставили девушку. Ух ты! Дакоту и еще двоих. Третий раз пока ждал автобус. По четырем номерам, основному и трем резервным. С одним и тем же результатом. «Абонент был абсолютно для меня недоступен». «Черт! Получается, меня кинули как последнего потерпевшего. Более того, отправили на убой. Ну, Кто-то за это точно ответит».